Сюрприз номер пять. «Обернуться, значит», – проговорила Изольда. «Хорошо, я заказ сделала. Мне каре, ягнёнка и...» «Игнат, ты шампанское потянешь?» «Потяну. Сказал же, есть деньги». «Изольда, я понимаю, что отступать уже некуда, но у меня просьба». «Как я скажу, что надо уходить, сразу уходим». Голос парня прозвучал непривычно серьезным. Он явно требовал четкого исполнения своей просьбы. Отказы не принимались. Разительная перемена в Игнате впечатлила Изольду. Не парень, а сплошной сюрприз. Что ж дальше-то будет? «Ты чего, шпион американский, боишься явку провалить?» хихикнула девушка, сканируя глазами зал. Изольда где-то в душе понимала... Что явиться сюда, да ещё с новым кавалером, не самая гениальная из её идей. Сколько раз себе говорила, нельзя действовать на эмоциях. Но мне же надо было выгулить новое платье. Зря, что ли, заказывала его. Оправдала себя она, доставая телефон. Она действительно заказала это шикарное платье для дня святого Валентина. Ей хотелось навсегда покорить сердце свято. Он не смог бы остаться равнодушным. Она шикарная девушка. И вот, крах всех надежд. Зачем же он врал, что не любит худых? Что хорошего человека должно быть видно издалека? Тень печали пробежалась по лицу. Изольда на какой-то момент задумалась, потом качнула головой, словно отгоняла от себя грусть. «Игнат!» «Сфотографируй меня, чтобы задний план был виден». Она протянула ему свой гаджет. Парень взял аппарат, сказал, куда сдвинуться, как повернуть голову. Готово. Он не просто выбирал идеальный ракурс для заднего фона. Изольда действительно была слишком хороша. Чуть насмешливый взгляд, полуулыбка, горделивая осанка головы. «Девушка выложит в Инстаграме своё фото». «И его обязательно увидит Свят. И пусть тогда пожалеет, какую королеву красоты упустил!» «Свят, один из приближённых Демьяна. Убери от Демьяна друзей, и с чем останется этот зазнавшийся мажор?» «Изольда, только без истерик, умоляю!» Впрочем, последнее слово было добавлено для рифмы. Девушка положила телефон на стол... Увеличила изображение заднего фона, и улыбка застыла на лице. «А вечер перестаёт быть томным», – пробормотала она. «Я не знал, что они встречаются», – сказал Игнат. «Как думаешь, у меня есть шанс?» «У тебя шанс? Какой? Прямо здесь дать экзамен по теории?» – недоумённо спросила Изольда. «Зачётку взял?» Она любит богатеньких. Глядишь, с Демьяна на тебя переключится. Отличная рокировочка выйдет. Я за». «Зачем мне старуха? Ей скоро тридцать», — усмехнулся Игнат. «Демьян занят. Стало быть, сердце любое свободно». Изольда задумчиво посмотрела на Игната. «Слушай, а это мысль. Я тебе помогу. Только как же ты с двумя-то одновременно будешь встречаться?» «Ты о чём? Я пока что ещё ни с кем не встречаюсь!» Его тонкие и длинные, как у музыканта, пальцы скользили по столовому ножу. В хромированной стали отражался свет потолка. Лицо молодого человека приняло задумчивое выражение. «А я в ресторан пригласил? Стало быть, встречаемся?» «Как честный мужчина, после сегодняшнего вечера ты просто обязан на мне жениться!» Она лукаво посмотрела на него. «Посмотри, здесь весь университетский бомонд. Завтра на всех этажах будут шушукаться о твоём героическом поступке!» Изольда распрямила ладонь, вытянула пальцы и отвела руку немного в сторону, словно показывая перспективу. «Все самые гордые красавицы ручейком потекут к твоим ногам. Игнат увёл девушку у самого свята. Мажоры терпят крах на всех фронтах». «Наивная», — усмехнулся Игнат. «Если бы это были тупые мажоры, которые прожигают деньги предков, тогда ещё можно было бы их заткнуть. Эти, эти другие. Ладно». «Ты мне помогаешь подобраться к Любе, а я тебе вернуть свято. Идёт?» Он положил руку ладонью вверх на стол, и Зульда накрыла её своей. Пакт о сотрудничестве был заключён. «Расписываться кровью на салфетке будем? Или на ладошке плюнем, чтоб наверняка?» – предложила девушка. «Думаю, наших слов достаточно». Девушка накручивала на палец прятку волос, что могло означать только одно. Созидательная мысля заработала. Игнат внимательно наблюдал за Изольдой. Счастливая улыбка, озарившая её лицо, могла означать только одно. План готов. Парень сжал её пальцы. «Я умоляю, давай поедим вначале. Ты же голодная. Тебе стресс заесть надо». Нет. «Я лучше знаю, что хорошо для моего стресса. Его надо выпустить. Я пошла». Она поднялась. «Изольда, сядь!» Услышала незнакомые нотки в голосе Игната. «Игнат, я не узнаю тебя сегодня. Ты то слезняк с а тут вдруг...» Голос прорезался. Она нахмурилась. «Зря, очень даже зря!» «Ты не только со святым в разных весовых категориях, но и со мной. Лучше пожелай мне удачи». «Изольда, оттуда я тебя спасать не буду». И в его взгляде промелькнуло что-то такое, от чего более робкой особы душа сбежала бы в пятки. Но Изольда была слишком поглощена своей идеей. Она даже не заметила недовольства парня. «Лучше помолись о спасении душ этих несчастных!» Гордой поступью королевы девушка пошла по направлению не подозревающей о приближающейся грозе пары. На столе, за которым сидели Демьян с Маргаритой, красовался букет бордовых роз. Рядом со столиком на специальной тумбе стояла ведерко с бутылкой шампанского. «Празднуют, гады!» Изольда вся осветилась от задуманной ею пакости. Свят так и не появился, а душа требовала отмщения. Эта парочка подходила для него как нельзя лучше. Чем ближе девушка приближалась, тем яснее видела натянутую на лицо Марго улыбку. «Нет, так счастливые женщины не встречают День Святого Валентина». «Какие люди и без охраны! Позволите вас поздравить и выпить за ваше счастье!» Она обернулась, ища, куда бы сесть. «Изольда?» – удивился Демьян. «А что ты здесь делаешь?» «Собственно говоря, а что вас смущает? Место даме не уступите? Или вас не учили хорошим манерам?» Градус агрессии медленно, но верно полз вверх. «Постой! Ты хочешь сказать, что меня тут не должно быть?» Демьян встал, уступая место девушке. «Разве Свят тебе не говорил? Вы посидите, пообщайтесь. Я сейчас попрошу третий стул и подойду». «Не стоит. Она не одна здесь», – небрежно перебила его Маргарита. «С кем тогда?» «А ты сам посмотри. Вон они, ваши простушки». Это был перебор. Простушки упала на благодатную почву растущего гнева. Демьян обернулся. На его лице появилось странное выражение. «Вот это кадры! Изольда, ты своего Альфонса на деньги свято выгуливаешь?» – изумлённо спросил он. «Я, между прочим, по ресторанам хожу исключительно за чужой счёт». «Пример беру, с преподавателей нашего университета». Она растянула губы в улыбке и посмотрела на слегка покрасневшую Марго. «Ладно, девочки». Сарказм так и сочился из уст Демьяна. «Вы пообщаетесь?» «Изольда, только без кровопролития, а то у твоих подружек некому будет принимать экзамен по теории». «Какова потеря? Ты иди, куда шёл». Я тут сама разберусь». Маргарита не пыталась остановить Демьяна. «Но если бы взглядом можно было сжечь, от парня бы давно остался один пепел». «Принесла нелёгкая». Одними губами произнесла Маргарита. Она откинулась на спинку стула, сцепила руки в замок. Сейчас она больше напоминала экзаменатора, нежели посетителя ресторана. «Чем обязаны?» «Надеюсь, ты не принесла в сумочке зачётку нашей хористки?» «Вот как! Значит, вы тоже в хоре поёте? В церковном, надеюсь? Грехи замаливаете?» Изольда посмотрела на пустой бокал. «А давай отметим наши посиделки. Секундочку, сейчас всё будет!» Она потянулась за бутылкой шампанского. Марго вдруг вскрикнула и подняла руку. «Стой!» спохватилась и спокойным тоном добавила. «Знаю я твои способности. Лучше позову официанта». Тот сразу подошёл, открыл бутылку, разлил по бокалам. «Чокнемся?» спросила Изольда, разглядывая на свету пенящийся напиток. «С вами точно не мудрено крышу потерять. Обойдёшься!» ответила Марго и пригубила бокал. «Что?» «Зазорно чокаться со студентками? Вот как оно получается. Со студентами спать не зазорно, а чокаться зазорно. Логика на высоте, я посмотрю». «Тебя Бурыгина отправила? Сама побоялась мне в глаза сказать?» Марго с чувством превосходства посмотрела на Изольду. «Нет, Люба удар левой отрабатывает. Я по собственной инициативе». Изольда приподняла бокал на свет и покрутила его. Шампанское красиво искрилось. «Ты в курсе, что инициатива наказуема?» – прошипела Марго. «Чего ты добиваешься?» «Давай чокнемся!» Вместо ответа Изольда привстала и потянулась к Маргарите. Задев по пути в вазу с цветами, та опрокинулась, и вода разлилась по всему столу. «Ой, какая досада! Подмочили репутацию!» Марго удивлённо смотрела, как на скатерти стремительно увеличивалось мокрое пятно. «Деревня!» — в сердцах выдала она. «И чего не сидится с Зайковым? На Демьяна позарилась? Напрасно! Он таких, как вы, пачками меняет!» Хе -хе. стало быть, пользованным довольствуешься? А я была тебе лучшего мнения!» Изольда с отвращением оглядела Риту. «А он как? Подробностями-то делится?» Маргарита привстала, подняла руку, чтобы позвать официанта. «Ладно, я пошла. И тебе хорошего праздника!» Изольда повернулась, довольная собой. Дело сделано, скандал не устроила, а настроение испортило. Она не успела пройти пары шагов. По ироничному стечению обстоятельств, к ней под ноги упала ведёрка с бутылкой шампанского, которая тотчас вырвалась на свободу и принялась играться в рулетку. Бутылка под напором струи крутилась на мокром полу, щедро орошая попадавшиеся по пути предметы и ноги. Лёд, переливаясь, блестел на полу. «Ах, какая досада!» Передразнила Маргарита Изольду. «Аккуратнее надо быть, а то вазу уронила, шампанским пол помыла. Какая ты неуклюжая!» «Я?» Изольда медленно на каблуках поворачивалась к преподавательнице, которая уже сидела на своём месте и смотрела с усмешкой на студентку. «Сейчас салатиком украшу твою вылизанную коровьим языком прическу. Тебе пойдёт!» И она потянулась было к тарелке, как почувствовала резкий захват на своём запястье. «А ну, стоп!» – раздался над духом голос Демьяна. Рядом с ним стоял Игнат. Изольда посмотрела сначала на одного, потом на другого. Марго развела руками, увидев гневный взгляд Демьяна. Девушка оказалась такая неловкая, хотела пойти к себе, но пошатнулась и уронила ведро. «Ах, простите, вероятно, я поставил его неловко», подскочил к ним официант, который только что наполнял бокалы. «Ужин за счет заведения», обратился он к Изольде. Девушка подняла на Марго глаза, полное отчаяния. Подол ее нового красивого платья был испорчен. «Я? Уронила ведерко? Это как меня должно было шатнуть, чтобы я его задела?» «Может, проведем следственный эксперимент, и вы покажете?» Изольда раздувала ноздри и приближалась к Марго. «Это ты его на меня толкнула!» «Я? Ну что ты?» «Стала бы я опускаться до мелочных разборок!» «Видишь, тоже вот пострадала! Капли на меня попали!» «Пойду, приведу себя в порядок!» Марго встала и направилась в сторону туалетных комнат. «Изольда, поехали обратно, наотмечались уже!» Игнат подхватил её под локоть, но она вырвала свою руку. «Я тоже пойду и приведу себя в порядок!» И, прихрамывая, направилась вслед за Маргаритой. «Пожалуй, и я прогуляюсь», – пробормотал Демьян. «Игнат, ты не хочешь пройтись со мной до дамской комнаты?» Не люблю вмешиваться в чужие разборки, но похоже, сегодня придется изменить правилам. И давно ты, смарго, усмехнулся Игнат, он не мог сдержать презрения. Завидно. Земья наставил его без ответа. Я на старух не падок. Они как раз вошли в коридор, ведущий к туалетам. Демьян резко остановился, схватил Игната за грудки и прижал к стене. «Слышь, лыжник, научись сначала почтительно отзываться о женщинах. Не твоего ума дело, ясно?» «Какие мы грозные!» – Игнат стряхнул себя руки Демьяна. «Ладно, кувыркайся с кем хочешь, только люби мозги не компостируй!» «Не твоего ума дело!» – повторился Демьян. Увижу рядом с Любой, ноги выдерну и вставлю лыжные палки». Султан выискался. «Одну имеет, другую держит про запас». Спас Игната виск Марго, который донёсся из туалетной комнаты. Демьян и Игнат ринулись к двери, распахнули её и замерли. На раковине, поджав ноги, сидела Маргарита и визжала а Изольда, забыв про своё красивое платье, стояла на коленях и что-то искала под раковиной. «У вас что происходит?» – спросил Демьян. «Рита, ты зачем на раковину забралась? Изольда, это ты её туда закинула!» «Мышь! Там мышь!» – верещала Марго. «Я бы её в унитаз головой макнула, а не на раковину посадила!» – ответила Изольда, продолжая искать. Какая мышь? игнат вы что мы с собой принесли демьян посмотрел на игната изольда признавайся где ты мышь взяла игнат обратился к изольде дверь закрыли пока она не убежала вместо ответа раздался приказ девушки парни заскочили внутрь и закрыли дверь одна из кабинок раскрылась и оттуда с визгом вылетела девица мышь где Одновременно спросили Демьян и Игнат. «Там, в унитазе!» Девица посмотрела на парней, потом на выпрямлявшуюся Изольду, потом на Марго и заскочила на раковину по соседству. «Я пошла! Никого не впускать, никого не выпускать!» скомандовала Изольда и направилась туда, откуда выскочила девица. И вдруг... Все увидели бежащую вдоль стенки белую крысу. Увидев людей, животное остановилось, приподнялось на задние лапки и зашевелило усиками. «Какая прелесть!» – воскликнула Изольда. Она сделала пару шагов к крысе, но та, вероятно испугавшись, побежала в другую сторону. Внезапно в помещение вошла заплаканная девушка. «Слезь, дай умыться!» Она бесцеремонно подошла к Марго. «Не слезу, там мышь», – ответила женщина. «Где Ларка?» Слезы моментально высохли на глазах у девушки. Она опустила руку к полу и позвала. «Ларка! Ларка!» Крыса тут же побежала к своей спасительнице. «Ларочка, как же ты меня напугала, глупая! Зачем сбежала?» Девушка держала крысу двумя руками и целовала в крошечный носик. «Ты в ресторан крысу принесла!» – брезгливо произнесла Марго, спуская с раковины. «Я всегда её с собой беру, она не сбегает!» «Пожалуй, я скажу Вере, что ей на зачёт завтра надо взять!» – хихикнула Изольда.